Глава 17. Папские подарки. Каждый, кто посещает оплот католической церкви, видит перед собой неповторимый собор Святого Петра, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана. Над его созданием трудились многие величайшие мастера эпохи Ренессанса. Браманте, Рафаэль, Модерна. Словно обнимая пришедших, базилика раскинула две полукруглые колонады работы Бернини. Стоя посередине площади, окидывая взглядом столь величественные и масштабные сооружения, пришедший размышляет лишь о земной славе церкви. Ее сакральная атмосфера давлеет над маленьким человеком. Статные фигуры, выходящих из ватиканских строений священников в развивающихся черных сутанах, чьи шеи аккуратно обрамляет белый воротник, а голову венчает широкополая шляпа, украшенная плетенными кистями, безусловно добавляют еще больший, совершенно непередаваемый колорит. Кажется, что внутри этих священных стен все пронизано духом молитвы и благочестия. Это действительно так. Но перед нами открывается лишь одна из граней сложного церковного мира. Там, за величественным храмом, располагается множество административных построек. Главной из них является дворец правительства, в котором сосредоточены основные органы управления. За этими дверями действуют уже совсем иные законы. Сложные иерархические управленческие структуры подчинены правилам коллектива, взаимоотношениям и этике. Не обходится и без личных договоренностей, а иногда и интриг. Чью кандидатуру продвинуть на тот или иной пост? Какие документы продержать, и каким дать ход? К кому обратиться для решения вопроса? Можно ли идти напрямую или стоит проявить уважение к сану и положению нижестоящих? Все эти тонкости не прописаны в священных канонах. Мир церковного закулисья тонкий и неоднозначный. Дружба Дона Джакома с кардиналом Рамполой, бывшим много лет фактически архитектором внешней политики Святого Престола, делала положение де Ла Кьеза несколько неудобным. Не всем нравилось, что простой священник по своим полномочиям вставал фактически в одном ряду со многими маститыми иерархами только из-за того, что обзавелся правильными знакомствами. Были и те, кто считал Джакома карьеристом и подхалимом. Когда скончался Папа Лев XIII, положение Рампола заметно ухудшилось. Новый избранный понтифик не особо благоволил второму человеку в Ватикане, а потому не стал сохранять за ним его позиции. Многие думали, что такое положение дел неминуемо отразится и на любимце опального иерарха. На самом деле кардинал не был ни в какой опале. Когда папа умирает, все члены кардинальской коллегии автоматически теряют свои полномочия. Продлевать их или нет является исключительно свободным выбором нового понтифика. Действительно, Пий X не сохранил за иерархом должность государственного секретаря, но это не было отставкой. Через некоторое время Рампола занял другую почетную должность при Святом Престоле и стал секретарем Верховной Конгрегации Священной Канцелярии. К дону Джакомо папа тоже отнесся весьма дружелюбно. Каждое утро святому отцу приносили свежие выпуски газет. Понтифик имел обыкновение пробегать первые полосы за завтраком, чтобы быть в курсе последних событий. На глаза его святейшеству попалась статья, авторы которой пророчили незавидное положение Делла Кьеза и считали, что тот в скором времени отправится обратно в Испанию откуда и приехал вслед за своим покровителем. «Ха, да они даже не догадываются, кого я намереваюсь сделать следующим архиепископом Болоньи, засмеялся в кулак 50. -й. В скором времени так и произошло. В присутствии членов своей семьи и при сослужении многочисленных иерархов, в том числе и кардинала Рамполы, дон Джакомо де Лакьезе был возведен в сан архиепископа лично его святейшеством. Во время церемонии пантифик сделал то, чего раньше папы никогда не делали а именно подарил новоиспеченному иерарху свой перстень и посох, который использовал, будучи кардиналом. Иначе, кроме как акт благосклонности, трактовать подобный поступок было невозможно. Злые языки тут же начали обвинять Джакома в подхалимстве. Некоторые говорили, что дружбы с государственным секретарем ему оказалось мало, и он начал подбираться к самому папе. Другие недоумевали, что же такое делал Делла Кьеза, что позволяло ему обзаводиться столь ценными отношениями. А он ничего не делал. Маленький и невзрачный, он всегда ощущал неуверенность в своих действиях, старался не высовываться и никуда не вмешиваться. Словом, был самим собой. Приехав в Болонью, иерарх начал свое управление большой епархией с того, что постарался объехать все храмы. Некоторые, особо маленькие, располагались в горах, что делало их весьма труднодоступными. Это никак не останавливало архиепископа. Свою главную задачу он видел в посещении приходов и проповеди. В своих обращениях к духовенству и верующим де Кьеза акцентировал особое внимание на соблюдение чистоты внутри церквей и на безукоризненном совершении богослужений. Иерарх отличался особой бережливостью, но при этом отнюдь не был прижимистым. Да, он пытался сэкономить на всем, чем только можно. Расточительных священников всегда вызывал к себе и увещевал. Его самой распространенной фразой стало обращение «Прошу вас, давайте это сохраним, чтобы раздать бедным». И это не было показной фальшью. Все сэкономленные средства он действительно раздавал малоимущим, регулярно посещая самые бедные кварталы и районы. Жители Болони очень полюбили своего архиепископа. Он всегда был открыт, приветлив и обходителен. Его аристократические манеры послужили примером для многих горожан. Некоторые, пусть и весьма комично, но пытались копировать поведение иерарха. Обратив на это внимание, Делла загорелся идеей серьезно реформировать систему образования сделав упор на классические дисциплины. С головой уйдя в работу, он начал реализовывать свой проект, но не смог завершить его до конца. В 1913 году скончался кардинал Рампола. Весть о смерти давнего друга очень сильно подкосила Джакома. А в день похорон он проявил неподдельную скорбь. Многие наконец-то поняли, что никаким подхалимом Делакьеза не был, и что между ним и покойным кардиналом была самая настоящая и искренняя дружба. Незадолго до этих событий на Ватиканский холм направилась делегация из Болонии. От лица духовенства мирян прибывшие просили святого отца даровать их архиепископу кардинальское достоинство. Такой поступок вполне ясно дает понять, насколько сильно любили жители своего иерарха. Папа Джузеппе Мелькиоре Сарто, чья фамилия переводится как Портной, деликатно отшутился, сказав, что у портного пока нет достаточно красной ткани, чтобы сшить сутану для Болонии. Тем не менее, из уважения к персоне почившего Рамполы и к личной утрате архиепископа Джакома, Папа 50 возвел его в Сан-Кардинала, сохранив за ним управление епархией Болонии, внимая многочисленным просьбам верующих. Спокойной жизни в новом Сане ожидать, впрочем, не приходилось. Когда Делла Кьеза возвращался из Рима обратно, по Италии прокатилась волна антимонархических и антирелигиозных восстаний. События выходили из-под контроля. Обревались телефонные линии, крушились железнодорожные вокзалы, разрушались церкви и часовни. Отовсюду слышались крики, провозглашающие республику. Забастовки захватили множество регионов. Одно из исключений составляла Болонья, граждане которой решительно выступили против такого сценария. Причиной этому стала любовь и огромное уважение к своему архиепископу. Когда до горожан стали доходить агитации в пользу республики и призывы скинуть с себя иго монархии и клерикализма. Жители отвечали, что в их городе церковь слышит и уважает свой народ, и они уже живут в республике. Все эти события не останутся незамеченными. Именно умение сохранить мир, когда вокруг война, голосующие кардиналы назовут главной причиной, по которой стоит избрать на бабский престол кардинала де Лакьеза. Так и случилось. Это качество вскоре очень понадобится и ему, и миру, ведь забастовки кончились, и началась настоящая война.